в этом романе Мюссо искусно закручивает сюжет показывает вызывающих симпатию героев и напускает таинственности которая ждет вас на каждой странице обязательно к прочтению Le Magasin de deliver гием Мюссо вошел в литературу триумфально в 2004 году никому не известный автор, отправил рукопись своего первого романа «После» в издательство, а через совсем непродолжительное время этот роман был продан неслыханным тиражом, более миллиона экземпляров, и переведен на 20 языков. В 2009 году «После» был экранизирован. Сегодня Гийом Мюссо известен во всем мире, он один из самых продаваемых французских авторов. Его книги, изданные тиражом, 25 миллионов экземпляров и переведены на 40 языков.